Глава восьмая. Эликсиры молодости и здоровья. Восточный эликсир молодости. Состав. 100 мл лимонного сока, 200 г меда, 50 мл оливкового масла. Смешайте все компоненты и принимайте эликсир натощак по одной чайной ложке. Помимо того, что употребляя это средство, вы будете молодеть на глазах, улучшится цвет глаз, заблестят глаза, Разгладится кожа, вы избавитесь от запоров, если таковыми страдаете, и никогда не узнаете, что такое склероз. Чеснок, лимонный сок. Другой, также несложный по способу приготовления эликсир молодости и долголетия. Измельчите, можно в блендере очищенные зубчики двух крупных головок чеснока, и переложите в стеклянную банку. Выжмите сок из шести лимонов, залейте честочную массу лимонным соком, перемешайте деревянной ложкой, Завяжите горлышко банки чистой тканью и дайте настояться неделю в темном, теплом месте, ежедневно перемешивая. Принимайте приготовленный эликсир молодости в течение двух недель по одной чайной ложке после еды, разводя его в стакане кипяченой воды. Перед употреблением не забудьте взболтать банку со смесью. Такой эликсир молодости рекомендуется готовить и повторять курс каждые полгода. Впрочем, о полезных свойствах чеснока говорят не только народные целители, но и современная медицина. Китайская настойка против старения. В рецепт китайской настойки тоже входит чеснок. Очистите 350 грамм чеснока, промойте его и дважды пропустите через мясорубку. Добавьте 200 грамм спирта, дайте настояться в течение 10 дней, затем процедите. Через 3 дня можно начать курс лечения. В холодное молоко от 30 до 50 мл добавьте несколько капель приготовленной чесночной жидкости и пейте смесь три раза в день за 30 минут до еды, последующей схеме. В первый день утром принимают одну каплю, в обед две капли, вечером три капли. На следующий день утром четыре капли, в обед пять капель, вечером шесть капель и так далее. К концу пятого дня вечером принимают пятнадцать капель. Утром шестого дня пятнадцать капель, затем каждый раз количество капель уменьшают на одну. Вечером десятого дня выпивают одну каплю. Далее курс продолжают по двадцать пять капель три раза в день до тех пор, пока не закончится настойка. Правильно проведенное лечение оказывает благотворное воздействие на все системы и функции организма. Сосуды очищаются от жировых и известковых отложений, становятся эластичными. Повторять курс не рекомендуется чаще, чем раз в пять лет. Омолаживающий эликсир. Данный эликсир молодости – настоящее лекарство от старости. Возьмите 4 кг корневого сельдерея, 400 г меда, 400 грамм чеснока, 8 лимонов, 400 грамм корня хрена. Все пропустите через мясорубку, сложите в стеклянную или эмалированную посуду. Обвяжите марлей и поставьте на 12 часов в теплое место, примерно 30 градусов. Затем на трое суток в прохладное место. После этого отожмите сок из этой смеси, разлейте по бутылкам и поместите в холодильник. Принимать лекарства надо ежедневно по одной десертной ложке 3 раза в день за 15 минут до еды. Секреты Тибета. Про тибетских монахов ходит по миру множество легенд. Наиболее интересной, мне кажется, легенда об их долгой жизни. Там жизнь длиной в сто лет считается короткой, а один отшельник живет в пещерах Тибета якобы с 16 века. В чем причина долгой жизни тибетских монахов? Какими тайными знаниями они обладают? Напиток тибетских монахов. Этот напиток обладает отличной вкусовой гаммой и многими полезными свойствами способствует очищению от шлаков, нормализует обмен веществ и омолаживает организм, способствует похудению, оздоровлению печени и выведению из организма вредных веществ – токсинов. Состав. Бессмертник песчаный – цветочная корзинка, ромашка аптечная – цветы, береза повислая, зверобой продырявленный. Приготовление. Траву смешайте в равных пропорциях. Одну столовую ложку чая залейте двумя сотнями миллилитров кипящей воды, нагрейте на водяной бане 15 минут, процедите и подсластите медом. Пить следует по одной третьей столовой ложки два раза в день. Эликсир молодости тибетских монахов. Эликсир молодости – средство от одышки, средство для омоложения крови, особенно у старых и тучных людей. Размельтите 400 г чеснока, выжмите сок из 24 лимонов. Размолотый чеснок и сок налейте в банку с широким горлом, сверху завяжите легкой прозрачной тряпочкой и выдерживайте 24 дня. При применении взбалтывайте. Один раз в день перед сном одну чайную ложку этой смеси размешайте в половине стакана дождевой или талой воды и пейте. По истечении 10-14 дней вы почувствуете прилив сил, отсутствие усталости и обретете хороший спокойный сон, По приданиям этому средству не менее 5000 лет. Внимание! Приведенные рецепты могут иметь индивидуальные противопоказания. Прежде чем начать принимать эликсиры, обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом.